Тайна гибели Кондора. Инсценированные страницы романа Станислава Лема «Непобедимый». Яркая звезда сверкала в небе. Катаклизм, вызванный появлением непобедимого, самого мощного крейсера второго класса, Кончился. Рыжая пыль все еще клубилась у кормы, но сам корабль стоял прочно, будто давно уже стал частью этой небольшой загадочной планеты под названием Регистри. 3 Звездолет отбрасывал огромную тень через холмы, освещенные уже заходящим солнцем. Правильности песчаных волн было особое спокойствие. Какая мертвая тишь, Балмин. Будто никогда не ступал сюда нога человек. Как будто не эта планета поглотила корабль с экипажем в 680 человек. Да, Рохан, планета необычная. Активность меньше, чем ничего. 0,0, минус 2. Но, впрочем, они не могли погибнуть из-за такой грубой неосторожности. Автоматические индикаторы подняли бы тревогу. А атмосфера, бам? Азота 78%, аргона 2, в окисе углерода 1, метана 4, остальной кислород. Это что, 16% кислорода? Это точно? Точно. А радиоактивность воздуха практически ноль. Странно. Столько кислорода. А может, пробовали обойтись без кислородных приборов? Такое могло случиться с одним, максимум с двумя. А здесь погибли 680 здоровых, опытных, умных, наконец, мужчин. Пробы воздуха и песка в контейнерах. Да. Мы закончили. Ну, возвращайтесь на корабль. А вы? А я еще останусь. Возвращайтесь. Эй, Бланк! Возвращаемся! Подай роботу зонт отправляйтесь, а я иду следом. Не задерживайся, Рохан. Командир не намерен долго здесь оставаться. Я знаю. Ну, ладно, мы пошли. Робот, так похоже иззади на человека, послушно двинулся за Балмином. Шлеп, шлеп. Рохана это рассмешило. Он снял шлем, почувствовал, как волосы трогает ветер. Песчаные впадины были залиты голубыми тенями. Верхушки розовели в сумерках. И этот мягкий румянец Напоминал Рохану краски, которые он видел когда-то в детской книжке с картинками. Такой он был неправдоподобно нежный. Одним словом, идиллия по вашему докладу, Рохан. Идиллия. Никакой радиоактивности, никаких спор, бактерий, плесени, вирусов. Ничего. Только кислород. Так. А между тем, огромный опытный космопроходец, каким был Кондор, способный в доли секунды разбить мощность в миллиарды киловатт, преобразовать ее в энергетическое поле, которое не пробьет никакое материальное тело, сконцентрировать выничтожающее излучение с температурой звёзд, способные обратить в прах горную цепь или высушить море. Всё-таки он пропал здесь, на этой странной планете. Нужно пробы высадить в питательную среду. Уже в лаборатории, командир. Посмотрите на карту Рохана. Береговая линия океана в двухстах километрах от места, где мы расположились. А почему жизнь не вышла из воды на сушу? М? Отсутствие жизни на суше странно. Особый род эволюции, которая не переносит суши, это объяснило бы присутствие кислорода, а не исчезновение Кондора? Ну, какие-нибудь формы жизни, какие-нибудь необычные подводные существа, которые создали цивилизацию там, на дне океана. Ну, вы сами в это не верите. Командир Кондора Трессор был не глупее нас, он бы не поддался никаким подводным чушь, чушь. А впрочем, даже если бы в воде и развились разумные существа, одной из первых их задач было бы освоение суши, ну, скажем, скафандрах, наполненных водой. Да нет, совершеннейшее чужое. Честно говоря, я не верю, что ожидание в течение 48 часов что-нибудь нам даст, однако инструкция этого требует. Сядь, Тироха, на ту стойкин за мной, как укор сойвись. Благодарю. Фух, фух, фух. Реги самое нелепое место, какое только можно себе представить. Велик бесполезности. За каким чертом посылали сюда Кондор, а? Впрочем, не будем о том, что уже случилось. Знаете что? Вы видите-ка несколько малых фотозондов на экваториальную орбиту при максимальной точной окружности и на небольшой высоте, километров так 70. А это ещё в пределах атмосферы, они сгорят через несколько витков. Ну и пусть горят. Но сфотографируй то, что смогут. Вы же возьмите кого-нибудь из океанологов, угу. шесть энергороботов, излучатель и... Ну, командир... И отправьтесь к берегу. Работать Это... будете только под щеловой защитой. Только. Никаких погружений. Никаких прогулок по воде. Здесь не воздух пригоден для дыхания? В принципе, да. Что значит в принципе? Можно им дышать или нет? Простите, содержание кислорода все-таки низкое. Стало быть, и кислородные приборы. Полная боевая амуниция. Кроме этого, нужно провести геологические бурения. Пусть этим займутся. Но за дело, Рохан. Океан на реге Стрин оказался немногим менее соленым, чем земной. Он был заселен живыми существами которые упорно избегали прибрежной полосы. В организме пойманной и анатомированной рыбы не удалось найти ничего особенного, кроме любопытного органа, чувствительного к незначительным изменениям магнитного поля. Однако Хорпах приказал прервать исследование и в срочном порядке возвратиться на корабль. Были получены снимки. Минуточку. Верните, верните предыдущий снимок. Угу, спасибо. Так, вот смотрите. Нет сомнения, что эта причудливая формация не является геологическим образованием. Ладно, я прошу вас, не горячитесь. Погасите, наконец, светильники. Всё же это выглядит, как руины города. Были помехи к приёму? Нет, командир, приём был чистый. Но это один из последних снимков третьего спутника. Через 8 минут после его передачи спутник перестал отвечать на наши свет, сигналы. Свет, пожалуйста, свет. Так, через два часа старт, все механизмы вернуть на борт Полученные материалы прошу сохранить Просмотр снимков и оставшиеся анализы проб должны идти своим чередом Переберемся поближе к границе этих руин Возможно, там удастся обнаружить место гибели Кондора а, Рохан здесь? Да, командир Да, отлично, вы слышали, что я сказал? Через два часа люди должны быть на местах по стартовому расписанию Есть а, Вы мне понадобитесь, Гарб Ярк, вы тоже, и вы, Риньяр Вот так, Балмен, все дискуссии отменяются, научные исследования прерываются. И все же, как вы думаете, что могут означать эти монолитные руины? Они ведь в самом деле похожи на город. Ну, я не ясновидящий, я планетолог. Мне кажется... Говорите, говорите, Но ну, На мой взгляд, это не жилище, не разваленные жилища каких бы то ни было существ. Понимаете, если эти кустистые руины вообще можно с чем-нибудь сравнить, то это уже скорее с машиной. Машиной? Какой? Информационной? Так, а может это что-то вроде информационного мозга? Ну, нет, конечно. Электрические цепи, изоляторы, экраны отсутствуют. И все же... Погодите, это... а может они сгорели? Мог ведь здесь случиться пожар, и их уничтожил огонь. Ведь на снимках, на мой взгляд, тоже явные развалины, руины и тому подобное. Возможно, возможно, Рохан, возможно. Во всяком случае, мне кажется, что тайны вопросов ожидает нас здесь больше, чем предполагает Хорпах. Mm -hmm. Да, вы правы. Внимание всем отсекам. Стартовая готовность. Еще мгновение корабль стоял неподвижно. Затем однообразный вой вихря сменился металлическим свистом сжатого воздуха, продувавшего дюзы, клубы пыли окружили корму, на экране забегали зеленые блики, смешивающиеся с красным светом солнца, и в грохоте несмолкаемого грома, который встряхнул пустыню и многократным эхом возвратился от скал, непобедимый медленно поднялся в воздух, оставив после себя выжженный круг, остекленевшие барханы и клочья тумана. Когда последний след корабля растаял в воздухе, а пески покрыли обнаженную скалу и заполнили вырытые ямы, с запада появилась Темная туча. Двигаясь низко, она развернулась, вытянутым рукавом окружила место посадки корабля и повисла неподвижно. А когда солнце приблизилось к горизонту, из тучи начал выпадать черный дождь. Балмин. Что я должен передать в рапорте командиру? Да лучше всего просто показать ему весь этот металлический ковардак, который он принял за город. Да, вы, конечно, правы. Это явно не город. Ну, во всяком случае, не такой, каким мы можем его себе вообразить. То есть, здесь не жили человекоподобные существа. Но жизнь в океане очень близка земной. Следовательно, и на суше было бы логичным в ее существовании. Я об этом все время думаю. Угу? Mm? Кто-то не допустил её на сушу, сделал её выход из воды невозможным. Более того, думаю, не даёт выйти на сушу до сих пор. Вы обратили тогда внимание, Рохан, берег океана был совершенно мёртвый, а жизнь, как правило, возникает прежде всего на прибрежной отмели и только потом уходит глубь океана. Да, да, тут развалится любая гипотеза. А кроме того, я не вижу, каким образом вот эту металлическую чащу можно связать с исчезновением Кондора. Ведь эти чертовы джунгли абсолютно мертвы. И нет никакой необходимости пользоваться нашими излучателями, так как попросту не существует объектов, в котором нужно было бы пробиваться. Больше они не разговаривали. Рохан приказал техникам включить телекамеры и передать изображение того, что они увидели. Стало тихо. На пульте управления вспыхнул сигнал. Рохан поднялся с места, взял наушники. Я, Рохан. Я, Рохан. Что? Это вы? Да-да, слушаю. Так. Так. Хорошо, сейчас возвращаемся. Отбой! Балмин, вторая группа нашла Кондор. Где? В трехстах километрах отсюда. Доктор Сакс уже там. звездолёт того же класса, что и непобедимый, различить их силуэты было просто невозможно. И люди предпочли бы увидеть корабль разбитым во время катастрофы. Но то, что он стоял здесь, зарывшись в песок, в пустыне, окружённой хаосом предметов и человеческих останков, и одновременно такой нетронутый ошеломило всех. Это непонятно. Непонятно и бессмысленно. Как, впрочем, Балмин, все остальное, что мы здесь узнали на Кондоре. Похоже, этот несчастный оказался в гибернаторе случайно и просто замерз. Но здесь в гибернаторе 17 градусов холода. Может быть, можно его... Оживить доктор Сакс. Для обратимой смерти температура слишком высока, а для гипотермического сна она слишком низка. Значит, ничего нельзя сделать? Нет, не удастся. Этот человек мертв. Возьмите эти наушники, Балмен, я сейчас все объясню. Рохан, да. вы тоже. Хорошо. Держите. Я знаю, вы были знакомы со многими людьми из Кондора, но все же... Вы сейчас замещаете командира. Берите на Ничего, доктор, я в порядке. И этот замороженный мне незнаком. Так вот, аппарат, который вы видите у меня, называется в просторечии выстукивателем гробов. Да-да-да, возможно, что вы о нем уже слышали. У человека, умершего недавно, или если труп не начал разлагаться, как в этом случае из-за действия низкой температуры, можно подслушать мозг. Вернее, то, что составляло последнее содержание сознания. Может удастся приоткрыть краешек тайны, скрывающей трагедию Кондра. Рохан, поправьте на голове наушники. Можете закрыть глаза. Изображение станет почти четким. Внимание. Включаю аппарат. Ла-ла-ла, ма-мама. Скажите что-нибудь, доктор Сакс, почему вы ничего не говорите? Спокойно, спокойно, Рохан, возьмите себя в руки. Простите, простите, но что это все значит? Я знаю не больше, чем вы, а может и меньше. Я прослушал всю теменную область, то есть всю зону слуховой памяти. Она пуста, абсолютно пуста, понимаете? Я видел, был как какой-то проход внутри корабля, во всю ширину заваленный человеческими телами, они... Шевелились. Они еще жили тогда. Их, неестественно, белую кожу усеивало множество темных пятнышек. А, а, а голос, это бормотание. а ла ла ла ла ну, слово было отчетливым. Мама! Это были последние фонетические структуры, которые уцелели. остальные? Другие? Их нет. Их просто нет. И все. И все. Не спрашивайте меня, что с ним случилось. Этот человек утратил всю смуховую память. А изображение? Изображение другое дело. Он это видел. Хотя мог даже не понимать. Фотоаппарат тоже ведь не понимает, а фиксирует то, на что его направляют. Впрочем, я не знаю, понимал он или нет. Я помогу вам, доктор, позвольте. Благодарю вас, Балмен. Пойдемте. Сейчас только накрою покойника. Рохан, вы не Подождите, Балмин, подождите, не, не накрывайте. Смотрите, рубашка на нем оттаяла и стала совсем мягкой. а Кожа вернула в эластичность. И голова такая бессильная. Он будто спит теперь. А нет ли на его теле какой-нибудь загадочной эпидемии или укусов? Я осмотрел его. А что это? Кровь. Откуда? На простыне капли. Разжались два пальца левой руки покойника. Открыли маленькую ранку. Ее края разошлись. Не могу больше. Не могу. Не могу. Не могу. Не могу. Вернувшись на базу, Рохан пошел прямо к Хорпаху. Возьмите себя в руки, Рохан. Я понимаю, что вы чувствуете, но прежде всего нам нужно хладнокровие на и спокойствие. Мы должны разобраться в этой сумасшедшей истории. Должны разобраться. Тернер говорил что-то об отравлении. Отравление? Чем? Все фильтры Кондора в полном порядке. Резервуары полны кислорода. Запас воды нетронут. Еды по горло. Они имели все средства защиты. Энергоботы, лазеры, излучатели. Большой антимат стоит рядом с кораблем. У них все было, что есть у нас. Простите, простите. Старое средство иногда бывает полезно. Это коньяк. Выпейте-ка. Этим когда-то пользовались на полях сражений. Наш противник непрост. Противник. Я проверил счетчики всех агрегатов мощности. Их никто не атаковал. Они не сделали ни одного выстрела. Просто они с просто сошли с ума. Хотел бы я хоть в этом быть уверенным. Но как такое могло случиться? Вы видели их бортовой журнал? Нет. Гарб забрал его. А он у вас? Да. После даты посадки там было только четыре записи. Только четыре. Они касаются тех развалин, которыми занимается сейчас ваша группа и мушек. Не понимаю, каких мушек? Этого я не знаю. Дословно запись звучит так. Э, вот. В 18.40...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 Здесь обрывается последняя запись. Остальное вы можете увидеть. Здесь какие-то каракули? Да. Тут как будто Б. Да, а здесь Г, большое Г. Словно ребенок писал. Вам не кажется? Ну, может, может, они впали в детство. Это шутка? Наше положение не располагает к шуткам. Но что это значит? Что? Это что, по-вашему, болезнь? Нет. Ведь такой болезни не существует, не правда ли, командир? Наверняка нет. Очнитесь, Рохан, что с вами? Ах. Я сейчас думаю, командир, о своей давней тщеславной мечте самому вести непобедимый. Но теперь я благодарен судьбе, что не должен решать судьбу экспедиции. Продолжайте с вашей группой заниматься развалинами города. Другая группа займется кондором. Гаарб совершит поход вглубь западной пустыни. Третья степень защиты по-прежнему обязательна. Реньяр с учеными пойдет на северо-восток. boleh dia tu boleh nak beskeny le beri ku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 Последний раз напряг все свои силы, чтобы закричать. Оглушительный звон вывел его из кошмара. Рохан вскочил с койки, понимая, что его окружает мрак, в котором непрерывно звучит сигнал тревоги. Что у вас произошло, Гарб, что? Что? Моя группа работает в пустыне, как известно. Мы мы старались держаться вместе и по возможности не выходить из-под защиты силового поля. Но? Нас было 11. Ферометры показывали присутствие большого количества железа. Мы его стали искать. Картелин думал, что в гротах или пещерах укрыты какие-то машины. Что было потом? В одной из пещер он нашел что-то вроде автомата. Автомата? Нет, Рохан, это не то, что вы думаете. Он будто сгоревший, обломки. Ему минимум 300 тысяч лет. Этот автомат похож... Знаете на что? На развалины, которыми занимается ваша группа. Ну, Значит, это вовсе не автомат. У нас не было времени особо им заниматься. В какой-то момент я я не дочитал одного человека, Картелена. Я собрал всех, и мы начали его искать. А он был обрадован своим открытием и ушел дальше. Вдруг он вышел на нас из-за поворота уже в таком состоянии. Что же с ним случилось? Он не реагировал на наши оклики И потом за ним пришлось гнаться. А, вот и доктор Сакс. У Картелена как бы полная потеря памяти. Впечатление именно такое. Он видит и слышит? Да, да, наверняка, но не понимает того, что видит. Не отличают людей от предметов. Рефлексы? В норме. Это повреждение центральное. Центральное? Да, мозговое, как будто стёрты все следы памяти. Значит, тот человек с кондора? Да. Теперь я в этом уверен. Это то же самое. Амнезия после магнитного удара? Я никогда не сталкивался с такими случаями, знаю их только теоретически. Мы на Земле проводили такие опыты на обезьянах, кошках, подвергали их воздействию магнитных полей огромной силы, И они теряли память. Но ведь для этого нужно гигантское магнитное поле. Разве наши приборы не зарегистрировали бы такого поля? Постолько, поскольку, если бы оно было сконцентрировано в очень малом пространстве, скажем, имело бы объем вот как этот глобус. Но там, где работает моя группа, не было никакого магнитного поля, никакой машины, кроме ржавых обломков, ничего. Только промытая водой гравий, песок, пустыня и пещеры, пещеры. А иначе как вы это объясните? Алло, Блар, вы наладили связь с экспедицией Риньяра? Продолжайте вызывать. Рохан, да. немедленно высылайте два разведывательных аппарата. Связь с Риньяром прервана окончательно. Прерваны все виды связи, будто где-то в пустыне выросла стена металла и заслонила отдалившуюся уже на 180 километров от непобедимого экспедицию. Есть. Гар, прошу вас не уходить. Да-да, Доктор Сакс, тоже задержитесь, пожалуйста. Хорошо. Внимание, всем ученым срочно собраться у большого экрана рубки. Ученые приглашаются к большому экрану рубки. Бларусильки динамики рубки. Изображение на экране стало, наконец, отчетливым. Солнце стояло низко. В его кровавом свете прямо по курсу разведывательной машины возникла клубящаяся, словно туча, черная стена. Теперь почти весь экран занимала поверхность неправдоподобного вертикального моря в первый момент всем показалось, что туча движется навстречу летящей машине. Но это был обман зрения. Просто она сама приближалась к странной преграде, лежащей вдоль возносящейся горной цепи, как бы защищая подступы к ней. Вдруг изображение начало дрожать. Хорпах нагнулся и сказал что-то радисту так тихо, что Рохан не услышал его слов. Но через мгновение стало понятно, что автопилот первый раз использовал излучатель антиматерии. Казалось, вся атмосфера планеты превратилась в море огня. Пурпурный свет захода исчез, словно его сдуло. И тут другой, еще более страшный взрыв... Обрушил потоки разъеренного огня на исчезающий в клубах дыма и пара хаос скал. Связь прекратилась, и экран стал белым. Вы обратили внимание, что эта туча ведет себя чрезвычайно разумно. Входит в поток радиоволн и связь прекращается. Гарп, чем по вашему является эта туча? Она из металлических частиц. Что-то вроде взвеси, управляемой на расстоянии из какого-то центра. Ну и что это за центр? Ведь мы постоянно прослушиваем пространство во всем диапазоне электромагнитных волн. Никаких соответствующих сигналов не обнаружено. Может, телепатия? Доктор Сакс? Нет, на эту тему ничего не могу сказать. В практике космических исследований с подобными явлениями не встречался. Есть какие-нибудь предложения? Нет? Тем лучше. Рохан, вы хотели, если не ошибаюсь, выйти из-под защиты силового зонтика? Такой случай вам представится. Возьмите несколько человек, двойной комплект автоматов, контурные лазеры и антипроны. У нас есть ещё что-нибудь? Нет, пока ничего более совершенного, чем антиматерия, не изобретено. Стартуйте в 4.31 в момент захода солнца и попробуйте найти тот кратер на северо-востоке, о котором говорил Риньяр в последнем донесении. Их надо найти. Я думаю, они где-то вот в этом районе. По дороге прошу поражать все на максимальной дистанции. Никаких ожиданий, наблюдений, экспериментов. Никакого ограничения мощности. Действовать только наступательно. Ровно в 4 часа 31 минуту, в момент восхода солнца, 70-тонная двухэтажная машина поднялась в воздух и рванулась прямо на северо-восток. Рохан набрал высоту 15 километров. В стратосфере он мог развить максимальную скорость, кроме того, там было меньше шансов встретить черную тучу. Не прошло и часа, а они беспрепятственно садились в засыпанный песком кратер но которого покрывал мрак. Почти одновременно с Гарбом и Балмином Рохан узнал машины экспедиции Риньяра. А спустя еще час кошмарная процессия остановилась перед металлическим корпусом суперкоптера. Из 22 человек, отправленных в экспедицию, осталось только 18. С каменными, похожими на маски лицами, они никого не узнавали, И были беспомощны, как новорожденные дети. Не доставало самого Риньяра и еще троих ученых. А к полуночи командир слушал страшный и нескладный рассказ Рохана, который с двенадцатью людьми отправился в ущелье на поиски пропавших ученых. Все шло по плану, но когда за очередным поворотом надо было пройти... Очень узкие ворота среди металлических зарослей решили рисковать. Вдруг воздух как-то странно и беззвучно всколыхнулся, стены ущелья задымились, из них выползла черная туча и с сумасшедшей скоростью ринулась на колонну. Люди, захваченные врасплохо, будто потеряли голову, выпрыгивали из вездеходов, Ища защиты в металлической чаще, все это выглядело настолько неправдоподобным, что я даже не пытался что-нибудь сделать. Впрочем, это было и невозможно. Я просто пассивно стоял в машине, ожидая своей судьбы. Стоял наполовину высунувшись, даже не пытаясь в ней укрыться. И не от того, что пробудилась отчаянная смелость, я просто об этом не думал. Как, впрочем, и ни о чем другом. Сознание было как бы отключено. Потом... Все поразительно изменилось. Люди перестали буйствовать, а туча, разделившись на несколько воронок, образовала над каждым как бы локальный смерч и исчезла в черных джунглях. Реальность того, что происходило мгновение назад, подтверждали только вот эти... вот эти маленькие черные кристаллики. Я просто целую горсть сунул в карман. А потом... Потом Рохан начал бегать от одного пострадавшего к другому, но они его не узнавали. Трое из них подошли к машинам и начали ощупывать их неловкими движениями слепых. Превосходный радиооператор Приятель Ярга, с полуоткрытым ртом, словно дикарь, увидевший машину в первый раз в жизни, потрогал ручку дверцы вездехода. А в следующий момент, тщетно пытаясь привести в чувство Балмина, он увидел, как один из пострадавших вытащил из кобуры свой излучатель и случайно нажал на спуск. Возможно, блеск синего пламени понравился ему, как фейерверк ребёнку, и он начал стрелять опорожняя атомный магазин. В этот момент из-за поворота выбежал запыхавшийся Ярк. Он бежал прямо на сумасшедшего, развлекавшегося стрельбой. Движения его были неуверенные, словно у младенца, державшего погремушку. Стой! Стой, Ярк! Ярк, стой! Стой! Но прежде чем Ярк успел сообразить, в чем дело, Разряд с силой ударил его в левое плечо. В воздухе мелькнула оторванная рука, и из страшной раны хлынул кровь. Стрелявший этого даже не заметил. А Ярк с безмерным удивлением взглянул на окровавленное плечо, медленно повернулся и упал. Сидящие рядом люди даже не зажмурились. Мгновение... И один из них получил бы весь заряд в лицо. Рохан, это было не принятое сознательное решение, а инстинкт вырвал из кобуры свой излучатель и выстрелил. Потом собрал пострадавших всех вместе, связал их, так они не могли ни уйти, ни покалечиться, и оставив их под защитой силового поля, отправился за подмогой. Итак, на 27-й день после посадки Непобедимого почти половина его команды была выведена из строя. В борьбе с тучей утрачена половина основных машин и оружия, в том числе главный излучатель антиматерии. И возвращение на базу выглядело бы бегством Непобедимого от микроскопических кристалликов, которые, по предположению ученых, являлись ничем иным, как крошечными механизмами автоматами, брошенные когда-то на Регисе волей трагического случая, они должны были выживать здесь. Возможно, на них нападали представители местной фауны, автоматы начали борьбу с ними и победили. На Регисе началась мертвая эволюция. В борьбе за выживание сохранились два вида устройства: неподвижные которые образовали тот странный металлический лес, принимаемый за развалины города, и наиболее уменьшившиеся в размерах, давшие начало черным тучам. Эта летающая механическая фауна, псевдонасекомые, и завоевали всю сушу планеты. Не стойте посреди каюты, Рохан. Располагайтесь. Я был сегодня ночью на заседании стратегов. Они обдумывают способы уничтожения туч. Мы все хотим уничтожения, но никого этим не спасем. Регис безлюден. Мертвый процесс самоорганизации в космосе. А мы приняли его сразу за подстерегающего нас врага, который из-за угла напал на Кондор, потом на нас. И теперь мы должны разбить все, что несовместимо с нашим разумом. Извините меня, командир, но после того, как я побывал там, в ущелье, мне кажется, смешным и безумным это наше земное покорение любой ценой. Это героическое упорство человека, просто Мы были неосторожны, слишком понадеялись на наши излучатели, индикаторы, наделали ошибок и теперь расплачиваемся. Наши противники создания мёртвой эволюции, они наверняка опсихичны. Следовательно, мы не можем решать проблему в категориях мести. Но это всё равно, что отхлестать океан, утопивший людей. Тучи – природная часть планеты. Садись, мальчик, прошу тебя. И давай чуточку помолчим. Командир, имея они разум, они давно бы с нами расправились. Они просто кирпичики, из которых в зависимости от потребности строится то, что необходимо. Вот приходит сигнал опасность, Летающий рой образует тучи мозг, и просыпается их общая память. Такие-то существа уже были, с ними боролись так-то, это привело... К их уничтожению, ну вот и этот образ действия повторяется, способ их борьбы, уничтожение почти всей информации, которую содержит мозг человека, ну или животного. И искалеченные таким образом живые существа, естественно, должны погибать. Этот способ быстрее, проще и экономичнее убийства. Так думают и наши биологи. Как там? С твоим иммунитетом. Тебя уже исследовали? Да, полностью. Но ничего не нашли. Сакс объясняет моё спасение тем, что я был в ступоре. Туча отличает нормальных людей от поражённых ею, благодаря разнице в электрической активности мозга. У поражённого активность такая же, ну как как у новорождённого, Или похоже. И кажется, в том столбнике, в который я впал тогда, картина та же. Сакс даже предполагает, что тучу можно обмануть. Сделать тонкую металлическую сеточку, которая, если ее надеть на голову, будет излучать слабые импульсы того же типа, что и мозг пораженного. Что-то вроде шапки-невидимки. Ну, ладно. Я тоже думаю, что теперь задача состоит не в том, чтобы уничтожить тучи. Надо найти тех четверых, или хотя бы доказательство их гибели. Ясно, что только в одиночку человек может туда войти и и выйти без шлема, без машины, без оружия. Мы могли бы стартовать на рассвете. Устав в этом случае будет соблюдён полностью, но я хочу, чтобы решение об этом принял ты, мальчик. Я его осуществлю. Я буду отвечать за него перед базой. Удобные условия. А? Не правда ли? Вы это серьезно, командир? Да, это приказ. На это время ты становишься командиром непобедимого. Пойду туда. Я не сказал тебе этого. Я не вправе искать добровольцев. Просто мне... Хотелось бы, чтобы ты понял, что нам еще нельзя стартовать. Ты говоришь, что Сакс придумал металлическую сеточку, скрытую в волосах. Такой электросимулянт. Ну что же, это можно сделать за час. Когда решишь... Но вы ведь знаете, что я пойду. Не пойдешь, если я тебе не позволю. Не забывай, что я еще здесь командир. Вы не хотите, чтобы я чувствовал себя вынужденным? Ладно, тогда я хочу знать, что бы вы сделали на моем месте. Поменяемся. Можешь идти. Гигантская белая полоса млечного пути делила небо на две неравные части. Сидя под большим изломом, он услышал поднимающиеся издалека тяжелые гудения тучи. Странно, Рохан совсем не испугался. Забыл о мертвых, которых нашел, о смешном разбитом роботе. В какой-то момент он заметил красоту черных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета.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 Газалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Блеск коротких молний на мгновение освещал застывшие в полете миллиарды серебристо-черных кристалликов. Потом обе тучи, дрожа и напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, и в воздухе появилось гротескно изуроденное отражение дна ущелья. Воздушные зеркала волновались и таили под покровом тучи. Вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой в тьму человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него. Изображение гасло и вновь вспыхивало в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение. У него мелькнула мысль, что, возможно, туча знает о нем, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди этих жутких камней. Но этой мысли он не испугался. Просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, не поймет никогда. Его гигантское отражение таяло, одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца, и из них пошел черный дождь. Рохан осторожно взял один кристаллик, и тот будто ожил, деликатно дунул на руки теплой струей, и когда Рохан... Инстинктивно разжал руку, взлетел в воздух. И тогда все, будто по сигналу черные точки, сконцентрировались, объединились и столбами пошли вверх. Казалось, скалы задымились какими-то жертвенными факелами несветящегося пламени. Дело не в том, чтобы искать только себе подобных и только таких понимать. Нужно еще уметь не лезть ни в свои, ни в человеческие дела. Захватить пустоту, конечно, а почему бы нет? Но не нападать на то, что существует, что за миллионы лет создало свое собственное, никому не подчиняющееся, кроме законов природы, равновесия, существования. И оно ничем не хуже и не лучше существования белковых соединений. Просто оно другое. Прозвучал радиоспектакль «Тайна гибели Кондора». Инсценированные страницы романа Станислава Лема «Непобедимый». Автор сценария и режиссер Людмила Бабкина. исполняли. Хорпах Николай Волков, Рохан Виктор Зазулин, Балмин, Авангард Леонтьев, доктор сакс Вячеслав Шалевич, гарп Михаил Янушкевич. От автора Николай Пеньков. В спектакле прозвучала песня Владимира Романычева и Виктора Янченко на стихи Роберта Фроста. Музыкальный редактор Гузяля Люкманова. Звукооператоры Антон Пицик, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. Редактор Елена Ковалевская.